глава восемнадцатая цель которую преследует в своей речи всякий оратор способы доказательства пригодные для всех трех родов речей убеждающие речи употребляются ради решения ибо для того что мы знаем и относительно чего приняли известное решение не нужно никаких речей а это бывает в том случае когда кто-нибудь с помощью речи склоняет или отклоняет какое-нибудь отдельное лицо, как, например, делают люди, уговаривая и убеждая, так как один человек есть все-таки судья. Вообще говоря, тот судья, кого нужно убедить, и все равно обращает ли человек свою речь к противнику или говорит на противоположную тему, потому что необходимо воспользоваться речью и уничтожить противоположные мнения, к которым, как к противнику, обращается речь. Таким же образом нужно поступать в эпидектических речах, ибо речь представляет себя как бы судье в слушателе. Вообще в политических прениях, есть один настоящий судья, именно решающий данный вопрос. Вопросом же является то, относительно чего сомневается и о чем совещается. Раньше, говоря о речах совещательных, мы сказали о характерах соответственно видам государственного устройства, так что теперь нам следовало бы разобрать вопрос, как и с помощью чего можно сделать речи этическими. Так как для каждого рода речей мы указали свою особую цель, и так как относительно всех их были взяты нами мнения и посылки, из которых черпают способы убеждения ораторы в речах совещательных, эпидектических и судебных, так как, кроме того, мы рассмотрели с помощью чего возможно сделать речи этическими, то нам остается сказать об общих принципах ибо всем необходимо пользоваться в своих речах рассуждением о возможном и невозможном и пытаться показать одним, что что-нибудь было, другим, что что-нибудь будет. Кроме того, топ о величине является общим для всех речей, так как фигурой преувеличения и умаления пользуются все ораторы, советующие и отсоветующие хвалящие и порицающие, обвиняющие и оправдывающие. Рассмотрев это, мы попытаемся вообще сказать об антимемах, если найдем что, и о примерах, чтобы, присоединив остальное, исполнить поставленную с самого начала задачу. Из общих топов преувеличение наиболее свойственно речам эпидектическим, как было сказано совершившиеся речам судебным, а возможное и будущее речам совещательным».